Глава вторая. Той ночью мне не спалось. Нехорошие мысли терзали, не давали покоя. Вечером отец согласовывал текст писем о моей помолвке, и теперь я думала только о том, что с каждым днем его безумная прихоть все ближе и ближе к реальности. Завтра письма разлетятся по соратникам отца, вскоре газеты раструбят о свадьбе. Меня нарядят в пышное платье и выкинут прямиком к алтарю – с человеком, которого я терпеть не могу. Так что же делать? Бежать? Чтобы меня поймали, как и Коэрли, потому что ищейки отца не позволят никому далеко уйти? Я боялась что-то менять. Постыдное чувство ширилось в груди, но я не могла переступить через себя. Находила оправдание собственной трусости. Я вылезла из постели и прокралась к выходу из дома. Пока не сбежать, но хотя бы ощутить свободу. Подышать воздухом. Представить, что вот-вот я уйду отсюда навсегда. В холле наткнулась глазами на портрет матери и долго смотрела на него. Как бы она поступила? чтобы она сказала мне сделать? Неужели отдала бы в лапы врагу? Я совсем ее не помнила. Что неудивительно, она даже не успела подержать меня на груди. Но иногда мне не хватало материнского одобрения. Хотелось сесть рядом с ней и поговорить. Задать вопросы, получить совет или даже оплюху. Понимать, что ты в целом мире не одна. Увы, мёртвые нас не услышат. С ними бесполезно разговаривать. Я шагнула в темноту, и та обхватила меня за плечи. Ветер лизнул затылок, скользнул под одежду. Я стояла на крыльце и смотрела вдаль, прося всех богов, чтобы они дали мне ответ. «Как поступить?» После прошлась по тропинке, побродила во мраке меж деревьев, что казались застывшими чудовищами, готовыми вот-вот сорваться с места. Я увидела силуэт в отдалении, в лунном свете, когда почти собиралась возвращаться домой. На цыпочках прокралась вперед, прячась за деревьями. Алексис Койерли, а это без сомнения был он, стоял у границы участка. Опять. У него в руках оружие? Он пытается кого-то убить? Нет, спустя секунду я поняла. Он тренировался. Я хотела уйти, но застыла на месте, не в силах оторваться от того зрелища, которое передо мной открылось. Коэрли был чертовски хорош. Палка в его руках плясала, словно меч, и сам он, казалось, едва касался земли. Его определенно обучали биться потому что невозможно так владеть своим телом, если не будешь ежедневно изнурять его тренировками. И это, к своему стыду, это меня восхитило. Он был удивительно настоящим, не подделкой, а живым человеком. Теперь я понимала, что именно заставило его совершить побег. В нем чувствовался стержень. В отличие от меня, не готовый на серьезный поступок, он мог идти наперекор. Он мог в ночи сражаться с палкой, Он мог упрямо смотреть вперед, а не стыдливо опускать взгляд. Я презирала его семью. Наша вражда столь давняя, что кровью попортила немало обеим родам. У отца были старшие братья, но они погибли в сражениях. Наши приграничные деревни постоянно подвергались атакам со стороны Койрли. Мы теряли людей, что гибли в мелких стычках. Я с детства знала, что эта семья — это мор, чума, «Концентрированная агрессия! Их нужно истреблять!» Но Алексис Койерли больше не казался мне злодеем. Он был обычным мужчиной. С тех пор каждую ночь я наблюдала за тем, как наш пленник тренируется. А он, даже если он догадывался, что за ним подсматривают, то никак не реагировал. Его вообще слабо волновало все, что происходит за пределами выстроенного им самим мира. Он подчинялся указаниям моего отца. Он спускался в столовую на завтрак, обед и ужин, но не проронил ни единого лишнего слова и не заинтересовался ничем. «Выбери цвет платья для помолвки», — сказал отец в один из вечеров. «Твоей матери понравился бы лиловый, но я не обижусь, если ты остановишься на цветах нашего герба». «Мы общались только за трапезой», — Хотя даже это нельзя было назвать полноценным общением. Отец раздавал команды, я пыталась еще спорить, но с каждым днем понимала, сколь бесполезно это занятие. Мне хотелось спросить, откуда отец может знать, какой бы цвет выбрала мама. Нет ни одного портрета, где она была бы изображена в Лиловом. Уж я выучила их все наизусть. — Я могу надеть платье, которое понравится мне самой? — спросила язвительно. Заметила на себе взгляд Алексиса. Он по обыкновению молчал и никак не подавал виду, что хотя бы заинтересован в разговоре. Его о цветах одежды никто не спрашивал. «Ты всю оставшуюся жизнь будешь носить тряпки, которые выберешь сама», — отрезал отец. «Но это платье должно отражать интересы семьи. Тогда просто ткни в ту ткань, которую я должна на себя напялить. Думаю, так и сделаю», — разъярился отец. В последнее время он вспыхивал, как спичка. Все проще было разозлить его и все сложнее успокоить. Он на целые дни запирался в кабинетах с приближенными, обсуждал какие-то планы, рассматривал карты местностей. Кажется, он собирался сражаться с Куэрли, хотя между ними и было выстроено шаткое перемирие. Возможно, я ошибаюсь. Меня он в известность не ставил. Сейчас я поднялась и, не говоря больше ни слова, выскользнула из столовой. Отец меня не остановил. Через несколько часов швея принесла одобренную им ткань. Лиловую. Той ночью, как и в прошлое, я наблюдала за тренировкой Алексиса. Моросил дождь, но мне не хотелось сбежать домой. Словно близость к Оэрли давала хоть какое-то подобие безопасности, пусть и призрачное. Внезапно он застыл на месте, а затем развернулся и сказал, вроде бы, в пустоту. «Разве благовоспитанным леди не положено ночами спать?» Мои щеки налились краской. Он говорил со мной. Он знал о моем присутствии, ну, конечно же, и открыто насмехался. Я попыталась развернуться на пятках и уйти, но мужчина проворно оказался рядом. Преградил дорогу, выставил деревянный меч перед собой. «Подожди, давай поговорим. О чем?» Я обхватила себя за плечи, зябко поёжилась. Холод, ещё секунду назад не ощущавшийся, теперь пробирал до костей. «У меня есть к тебе предложение», — Коэрли выждал несколько мгновений и криво усмехнулся. «Твой отец жаждет нашей женитьбы? Так давай поженимся. Но на наших условиях...» Я удивлённо уставилась на своего почти что жениха. «Что он имел в виду?» Алексис был одет легко, совсем не по ночной погоде, но его будто не волновал пронизывающий ветер, что заставлял меня всю дрожать. Мужчина стоял передо мной, смотрел сверху вниз, но без осуждения или желания показать свое превосходство. «Я не настолько глуп, чтобы не понимать очевидных вещей. Итак, нас все равно поженят, хотим мы того или нет». Твой папаша жаждет свадьбы, он не отступится и не передумает. Но как только мы поженимся, мы обретем свободу, вот чего он не учел. Я много думал об этом. Когда брак между нами будет заключен, я смогу через суд потребовать независимости. Сейчас он называет меня своим воспитанником, но воспитывать женатого мужчину, в целесообразности этого усомнится любой судья. Моё заключение закончится. «А мое?» — невесело ухмыльнулась я. «Я стану тебе послушной супругой? Или ты сдашь меня в монастырь, как сдают других неугодных жен? Я дам тебе развод», — пожал плечами мужчина. Прозвучало так легко, что мне даже не поверилось в реальность сказанных слов. «Развод?» Редкий мужчина соглашался развестись с женой. Еще несколько десятилетий назад это было и вовсе недопустимо. Но однажды развестись удумал сам король, и церковникам пришлось смягчиться. Теперь развод не поощрялся, но разрешался. По искреннему желанию супруга, как говорилось в священных текстах. Но мужчины считали это позором для себя самих. Проще сослать женщину в дальние имения или отдать в монастырь, или даже убить. Вариантов так много, что разводов почти не случалось. «Ты шутишь?» — сглотнула я. «Нисколько. Мне не нужен этот брак. Мне не нужна жена», — отчеканил Алексис, переступив с пятки на носок. «Поэтому мы разойдемся. Ты получишь небольшие отступные, сможешь заниматься магией. Кроме того, я обещаю, что не причиню тебе вреда в браке и не сделаю чего-либо без твоего согласия», — добавил он внезапно. «Мы не будем доводить наш союз до конца. Эрнест Тутенрот не сможет заставить нас лечь в одну постель» а потом, когда суд освободит меня из плена, мы разведемся. Вот они, условия, о которых не подозревает твой папенька. Тебя устроит такой расклад?» Соблазн согласиться был невозможно велик, но здравый смысл взял верх. «Ты мне сейчас посулишь что угодно, а после свадьбы благополучно забудешь о своем обещании». «Зачем?» На его лице отразилось искреннее недоумение. Какой резон мне обманывать ту, с которой можно сотрудничать? Что я выгодую? Вся моя связь с миром через тебя. Думаю, даже письмо судьям за меня будешь писать ты. Вряд ли твой отец позволит мне им пожаловаться. Не сомневайся, я привык платить по долгам. Кроме того, взамен я тебя кое о чем попрошу. О чем же? Твой отец ведет какие-то записи, и я опасаюсь, что он собирается напасть на наши земли». Ты сможешь выведать его планы? Значит, не только мне показалось, что давнее вражда не кончилась, и Утенроды собирались вновь схлестнуться в схватке с Коэрли, тем самым нарушив заключенное между домами соглашение. Я понимала желание Алексиса знать правду. Наверное, будь я на его месте, сама бы попросила о чем-то подобном. Но... Сможет ли он просто проглотить ее и продолжить затею с женитьбой? «Разве не захочется ему мести? Кровавые расправы над моей семьей. Человек, ослепленный гневом, не сможет мыслить здраво». «И что ты будешь делать, если все окажется так, как ты думаешь?» Он дернул щекой. В темноте его тень казалась зловещей, но почему-то я не испытывала страха. Как будто свыклась с мужчиной, которого несколько дней назад еще люто ненавидела. Мы в одной лодке, по одну сторону течения. Он мне больше не враг. Алексис устало оперся о палку, которую использовал в качестве меча. Я буду знать, что слово твоего отца ничего не стоит. И я... я запомню это на будущее и когда-нибудь непременно отомщу. Прошептал он тоном, в котором читалась неприкрытая угроза. Иными словами, ты говоришь, что собираешься убить моего отца? Не сейчас, но потом. Мои губы искривились в усмешке. Я обещаю защиту тебе, но не буду обещать ее лжецу и предателю. Если он собирается атаковать наши земли в тот момент, когда между нами заключено перемирие, я не проглочу этот поступок. Прямо сейчас я все равно не смогу ничего сделать. Мне не позволят отправить письмо домой. У меня нет ни медянки, чтобы подкупить прислугу. Но помнить непременно запомню. Что тебе страху с моей памяти? Наши семьи и так друг друга ненавидят до смерти. Мне бы хотелось с ним поспорить, но здраво, рассудком я осознавала его правоту. Это было тяжело, принять, что твой недруг честен в желании расквитаться с единственным твоим родным человеком. Как бы поступила я сама на его месте? Наверное, точно так же. Я постараюсь тебе помочь». «Только информации больше ничем. И, надеюсь, ты сдержишь свое обещание». Сказала и сама испугалась своих слов, как будто заключила контракт с самим дьяволом. Согласилась следить за родным отцом ради какого-то чужака, демонически красивого чужака, что пришел в мой дом и одурманил мой разум, заставив поверить в чистоту своих помыслов. «Непременно сдержу», — без эмоций ответил Коэрли, И его ладонь накрыла мою, высекая во мне мурашки. Спасибо, Мэри Утенрот. В кабинет папы я пробиралась затемно. Он был закрыт на замок, но у меня хранился запасной ключ. Отец не разрешал трогать его вещи, но говорил, что в случае угрозы извне я должна незамедлительно войти внутрь и поджечь все его содержимое. Не допустить, чтобы враги увидели отцовские бумаги. Уже эти его наставления намекали, что внутри есть что-то непростительное. Но раньше я как-то не стремилась узнать большее. Зачем? И без того очевидно, что отец воюет, заключает деловые союзы, с кем-то соперничает. Я прикрыла за собой дверь, ступила в глубокий сумрак, ориентируясь на ощупь. Прокралась к окну и плотнее задернула тяжелые гордины. Теперь можно зажечь свет». Я повела пальцами, и над ними запылал крошечный золотистый огонек. Моих умений хватало на такие вот светлячки, и сейчас я почти гордилась собой. На широком столе для переговоров, где обычно собирались люди отца, лежала карта. Я посмотрела на нее, попыталась запомнить расположение фигурок. Те казались хаотично расставленными на нескольких землях, причем нам не принадлежащих. Я двинулась дальше, к письменному столу. Отец хранил бумаги в строгости, не допускал хаоса, и сейчас я легко ориентировалась в переписках и отчетах. Картинка складывалась странная. «Я могу ошибаться, но, кажется, это твой отец планирует наступление», сообщила я Алексису той же ночью, когда мы встретились за яблоневыми деревьями. Я рассказала, что увидела в многочисленных записях. Опасения, намеки, открытые предостережения. Да и по карте сходилось. Земли, на которых стояли фигурки, граничили с нашими. А значит, войска Койерли могли занимать их, намереваясь атаковать нас. Я говорила негромко и не смотрела в глаза Алексису. «Бред!» — возмутился тот, выслушав до конца. «Он не стал бы. Он ведь сам отдал меня, чтобы заключить перемирие, и если первым нарушит договор, то...» Мужчина замолчал, будто его горло перехватило спазмом. В случае срыва соглашения ему грозила смерть. Его жизнь имела смысл, пока наших родителей сдерживал договор. Алексис выступал гарантом того, что Койерли-старший не нападет первым. — А если он специально отдал тебя, чтобы задурить моему папе мозги и атаковать из-под тяжка? — спросила я все так же тихо. — Он не стал бы... — повторил мужчина обречённо. «Клянусь, сегодня я впервые прочитала на его лице какие-то эмоции. Боль, непонимание, неверие. Что ж, мой собственный отец хоть и отдаёт меня замуж как племенную кобылу, но хотя бы не разменивается мною в своих грязных военных стратегиях. У Демида Коэрли, отца Алексиса, ещё трое сыновей. И, по всей видимости, он посчитал себя настолько всесильным, что сдал младшего как невыгодную игральную карту. Я поежилась. Послушай, внезапно мне захотелось как-то успокоить Алексиса. Нелепое чувство запылало в груди. Обида за человека, который был мне никем, а мог стать худшим моим кошмаром после нашего замужества. Но он не позволил даже ладонью коснуться плеча. Резко отстранился, губы его были плотно сжаты, как всегда, когда он душил в себе негодование. Все нормально. Возможно, ты ошиблась? Возможно. Не стала отрицать я, хотя записи были вполне однозначными. Я рассказала тебе лишь то, что увидела сама. Мне надо тренироваться. Мужчина сжал палку. Желваки его были напряжены, и кадык дернулся. Не переживай, мое обещание в силе. Если мы поженимся, я гарантирую тебе свободу. Если. Мы распрощались, и я вернулась к себе в спальню. Но на душе скреблась тревога. Я выглядывала в окно, все надеясь рассмотреть темную фигуру Алексиса, что возвращается домой. Но до самого рассвета он так и не появился. Неужели тренировался всю ночь напролет?